Глава восьмая «Ну, как все прошло?» — спросил у меня неунывающий Сашка утром следующего дня. Я покосилась на коллег, явно навостривших ушки, и встала из-за стола. «Пошли в переговорную». Лебедев чуть слышно фыркнул. «Нет, ему легко фыркать, а я не представляю, как буду объяснять людям, с которыми работаю четыре с лишним года...» что выхожу замуж за человека, который тут третий день им глаза мозолит. Я к этому морально не готова. Знаешь, главное, что это прошло, — сказала я, как только Сашка закрыл за собой дверь в переговорную. Теперь осталось дожить до пятницы. Точно, а потом до субботы, а потом до свадьбы, а потом до развода. Хватит издеваться! Я и так вся на нервах. — Да ладно тебе! — отмахнулся Лебедев. Ерунда, справимся. Ты только запомни несколько простых правил по поведению в пятницу. Изначально мы планировали пойти к моим родителям в пятницу, а к Сашкиным в субботу. Но оказалось, что его отца на выходных не будет в городе. Командировка. Так что планы пришлось поменять к нашему общему недовольству. Каких еще правил? Простых. Во-первых, не кидай на меня удивленных взглядов, какую бы чушь я не нёс. Во-вторых, не дергайся, если я буду тебя трогать. — Да я и так вроде не дергаюсь. Ну, конечно, — хмыкнул Сашка. — Если тебя просто за руку взять, ты, конечно, не дернешься. А вот если... Он глубокомысленно замолчал, и я сглотнула. — Если что? — Но вот если я вдруг тебя приобниму, например, и пальцы твои начну нежно так перебирать, и в щеку чмокну. — Ясно. Я постаралась не терять самообладание от подобных описаний. — Только давай без фанатизма. — Ну уж как получится, — развел руками Сашка. — Главное, чтобы нам поверили. Поэтому действовать я буду по обстоятельствам. Если что... — А! «В-третьих, если не знаешь, что ответить, лучше молчи. Улыбайся и смущенно опускай глаза. А я сам что-нибудь придумаю». «Знаешь...» — я вздохнула. «У меня такое ощущение, что мы с тобой два штирлица в стане врага». «Нет, Стась...» — Лебедев улыбнулся. «Мы с тобой Дон Кихот и Санчо Панса среди ветряных мельниц». «Да, но можно и так сказать...» Когда вечером в среду я пришла домой, Ленка вела себя на удивление тихо и задумчиво. Я насторожилась. Зная сестренку, она вполне может обдумывать очередную пакость. «Я не понимаю», — протянула вдруг Ленка, косясь на меня. «Что он в тебе нашел? «А, понятно. И в этой луже мы тоже плавали. Знаем». «Ты некрасивая и до ужаса скучная». С тобой даже поговорить не о чем. — А ты у него спроси, — посоветовала я сестре, хмыкнув. — Так и скажи, мол, Саша, а что вы нашли в Стасе? Вдруг глаза ему откроешь. Он и передумает на мне жениться. Ленка надулась, глядя на меня с мрачным упрямством подростка. — А вот и спрошу. — Спроси, — кивнула я, представляя, как развеселится Лебедев и заодно узнаю, что он во мне нашел, а то до сих пор недоумеваю. Сестра задумалась, явно стараясь придумать, чем бы меня еще уколоть. Глупышка. Мне было 12, когда она родилась, и так как я всегда была самостоятельным ребенком, мама с папой почти полностью переключились на Ленку. Я же была предоставлена самой себе, могла гулять где угодно, благо что до познания отпускали. «Читать, что хочу». И даже если я прогуливала школу, родители особенно не ругались. Ленка много болела, у них просто не было сил. Потом я поступила в институт, а сестра наконец перестала бесконечно болеть и превратилась в совершенно очаровательную малышку. Я сама ее обожала и безмерно баловала. Но я тогда, по сути, тоже была ребенком, хоть и училась в институте. На последних курсах, начав еще и работать, я мало видела как родителей, так и сестру. Когда я приходила домой, Ленка уже спала и продолжала спать, когда я утром убегала в институт или на работу. Тогда она была золотой девочкой, милой, доброй, только звезд с неба не хватало, но их от сестры никто и не требовал. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, нет, и все таки уже в то время... В Ленке активно прорастали побеги махрового эгоизма. Теперь же он просто в стадии активного роста и развития. Возможно, у нее это пройдет. Подростковый возраст кончится и пройдет. Я очень на это надеюсь. Но у меня, ужасно устающей на работе последние несколько лет, совершенно нет сил бороться с сестрой. Хотя и меня порой выносило на тропу войны, но она быстро заканчивалась. Я, по сути, миротворец, к тому же выжатый на работе с собственным начальником почти досуха. Какие такие войны? А вот Ленка хотела войн. Я это чувствовала. Многие вещи она делала специально, назло, ожидая моей реакции. И даже расстраивалась, если я не начинала орать на неё. Интересно, кого она будет доводить, когда я к Сашке перееду? Ох, поскорее бы. «А я лимузин хочу. Белый!» Вдруг сказала Ленка, и посмотрела на меня с превосходством, словно это она замуж собиралась, а не я. «Терпеть не могу лимузины!» Отрезала я, и сестра скривилась. «Ну я же говорю, ты скучная!» «И Сашка терпеть не может лимузины!» Вкратчиво заметила я, и Ленка зависла. «Как можно не любить лимузины? Они ведь такие красивые!» Особенно, если свадебные. Наверное, он тоже скучный. Поэтому и женится на мне. И будем мы с ним прозебать в скуке. И без лимузинов. Кошмарики. Ленка очень не хотела смеяться. Я видела это по ее лицу. Но все же она не выдержала и рассмеялась. Наверное, представила себе эту безрадостную картину. Меня, Сашку и никаких лимузинов.